Глава 7 Подготовка к нападению. Часть 1 Месяц последнего огня. Девятый. Третье число. Восемнадцать двадцать семь. Брэйн оставался на месте до тех пор, пока не прибыли позванные клаймом стражи. Когда он пошел назад к Газефу домой, солнце уже зашло, а в животе урчало. Мне неудобно заставлять Стронов ждать. Он распахнул дверь и зашёл словно к себе домой. Но лишь потому, что Газеф ему разрешил. Направляясь в комнату, которую ему выделил воин-капитан, Брэйн услышал шаги. Он подумал, что это наверняка газев В чем и убедился через несколько секунд, увидев, как тот спускается вниз. «Ты поздно, он глаз. Где был?» Без упрёка спросил он. Глаза Газефа заблестели любопытством, Так как Брэйн не ответил, а глубоко задумался. «Если не против, можешь рассказать обо всем за ужином?» Брэйна было не узнать. Он ответил, потеряя живот. «Звучит заманчиво. Пойдем?» С небольшим удивлением Газеф повел его в столовую. «Тебе готовит прислуга? Или ты сам?» Спросил он глаз, чтобы поддержать разговор. «Прислуга. Я готовлю просто ужасно. С горечью улыбнулся Газеф. Немного подумав, он продолжил. «Наверное, прислуга постарела, поскольку мне всегда кажется, что в еду добавляется мало специй. После тяжелого дня хочется чего-нибудь остренького, но они, кажется, этого не понимают. Сильнейший воен-капитан королевства вынужден есть здоровую и неострую пищу?» Улыбнулся Брейн, подшучивая над ним. Но тот ответил напряженно, как всегда. Он глаз. Я хотел бы тебя накормить здоровой изысканной пищей из моего дома, но сегодня у нас будет еда из ресторана. В таком случае должен поблагодарить за такую внимательность. Увидев улыбку Брейна, Газеф усмехнулся. Но все равно контратаковал. А ты умеешь готовить? Однако промахнулся. Только простые блюда. Путешественнику, не умеющему себе что-то состряпать, пришлось бы туга. Медленно кивнув, Газев достал небольшую корзину, припрятанную в уголке столовой. По размерам в неё как раз поместился бы младенец. В воздухе вкусно запахло. Мужчины уселись друг напротив друга. Вынув из корзины несколько блюд, они наполнили бокалы вином. Чокнулись и молча выпили. Сделав два больших глотка, Брейн поставил бокал. Глубоко вздохнув, он дрогнувшим голосом сказал. «Давненько я не пил. Я тоже. И в последнее время не ел дома. Должно быть сложно выполнять дворцовые обязанности. С того времени, как я стал воином-капитаном, я постоянно чем-то занят. В том числе защищаешь королевскую семью, да? И это тоже. На самом деле это главная обязанность». Слушая истории Газефа, Брейн понял, насколько тот к себе строг. Время от времени он мог остановиться передохнуть, но все равно продолжал идти вперед. Такого человека дворяне точно ненавидят. И словно предположение Брейна оказалось верным, в историях Газефа почти не упоминалось знать. Несмотря на высокое положение воина-капитана, в основном он говорил о своей жизни солдата или о королевской семье. В его рассказах отсутствовали баллы и всё остальное, связанное с высшими кругами общества. В соседней империи происходили изменения, но в королевстве дворяне были отгорожены от простолюдинов невероятно высокой стеной статуса. Вдруг Брейну стало смешно. Ради победы над Газефом он посвятил всё своё время тренировки и ожидал, что при следующей встрече они будут сражаться до смерти. А сейчас они выпивают как друзья. Будто, прочтя его мысли, Газеф тоже улыбнулся. Они снова стукнулись бокалами, но из-за небольшого опьянения удар оказался слишком сильным, и немного вина разлилось на стол. «Постарайся не пролить на еду. С вином вкуснее будет. Ничего не знаю о вкусе, но... Он глаз. Может быть, ты такой же? Брейн, зови меня просто Брейн. Хорошо, тогда ты меня, Газеф». Договорились, газев Рассмеявшись, они еще раз чокнулись. Пока воин-капитан рассказывал разнообразные истории, Брейн узнал много чего нового. Когда атмосфера потеплела, газев беспардонно спросил. Так, Брейн, что же случилось с таким человеком, как ты? Стронов действовал осторожно, словно лечил открытую рану. Он следил за реакцией Онгласа не для того, чтобы определить правдивость его слов, а из истинного беспокойства. «Спасибо». Брейн расслабился, глядя как Газеф несколько раз мигнул от внезапной благодарности. На пару мгновений отдавшись воспоминаниям, он ответил. «Я встретил монстра». «Монстра? Какого?» «Вероятно, вампира». «Её звали Шалтиблад Фоллен». Атаку, которую я разработал, чтобы победить тебя, она отразила одним мизинцем. Он увидел, как газев широко открыл глаза. «Быть не может!» Воин-капитан хлебнул вина. Брейн тоже сделал глоток и вспомнил ту битву. Нет, бойню. Конечно, он ничего не упомянул о бандитах. Хотя Газеф, наверное, уже догадался, к какой жизни привык Брейн. Однако он глаз не нашёл в себе смелости рассказать ему, что ради силы был способен на всё. К счастью, в глазах воина-капитана не появилось никаких следов подозрительности. «Ты мне веришь?» «Мир велик!» «Нет ничего странного даже в существовании такого монстра. В истории ведь есть записи о драконьих королях и демонах-богах. Но подобный монстр — это за пределами моих способностей». «Ага». Не знаю, насколько ты силен сейчас, но с уверенностью могу сказать, что ты не сможешь победить. Такой монстр вне нашей досягаемости. Даже объединившись, мы продержимся лишь на одну-две секунды дольше. Эй, не говори так. В шутку пожаловался газов но Брэйн искренне взмолился. газов ты воин-капитан, защищающий королевскую семью. Пожалуйста, не дерись с ней, если вдруг натолкнешься. Твоя жизнь ценна. Спасибо за совет. Но если монстр по имени Шелти попытается напасть на короля, мне придётся выиграть время даже ценой своей жизни. Ему не удастся выиграть время, разве что монстр решит поразвлечься. Однако если это Газеф, Брейну казалось, что хотя бы несколько секунд тот продержится. Шелти и да? С тяжестью на сердце кивнул Газеф выслушав её подробное описание. «Хорошо. Раз мы оба протрезвели, не против рассказать о ней ещё раз? Мудрее будет собрать столько информации, сколько возможно. Не думаю, что ты что-то сможешь сделать, даже если узнаешь о ней всё. Если надвигается буря, к ней нужно готовиться. Да и кто знает, может кто-то более мудрый предложит что-то стоящее. Было бы неплохо». У меня есть несколько знакомых искателей приключений Адамантового ранга. Может, у них появится пара мыслей. Так, Брейн, что ты сейчас собираешься делать? Брейн нахмурился. Что он будет делать дальше? Его взгляд медленно перешел на катану, лежавшую маленького столика. Он сожалел. Ведь сколько ни пытайся, а победить монстра он никогда не сможет. Мечта стать сильнейшим уже разбилась. Он напрасно потратил свою жизнь. Брейну больше не хотелось витать в облаках. То была дикая мечта ребенка. Что же я буду делать? Наверное, вернусь в село. Когда-то Брейн жил на ферме. Основы земледелия он еще смутно помнил. Но всю остальную память занимало искусство владения мечом. Проще говоря, у него в жизни была единственная цель. «Это... звучит неплохо. Но не хотел бы ты служить королевству вместе со мной?» Заманчивое предложение. Он никогда не победит монстра, но среди людей Брейн довольно силён. Однако... «Я не привык работать в команде. Да и присмыкаюсь перед властью плохо. Думаешь, я часто присмыкаюсь?» «Извини. Я не хотел сказать, что ты это делаешь». «Просто, когда речь заходит о дворце, мне кажется, что там все такие люди. Драться ради кого-то...» «Ах, кстати, я встретил парня по имени Клайм». «Клайм? юноша с хриплым голосом?» Когда Брейн утвердительно ответил, Газеф от удивления воскликнул. «Ты встретил Клайма? Он телохранитель принцессы. Не думал, что он настолько далеко отойдёт от неё». Я видел, как он тренируется в городе. Тренируется в городе. Он не очень талантлив, так что вряд ли сможет стать более умелым, чем сейчас. Ему остаётся лишь качать мускулы. Это была такая тренировка? Если нет, мне следует дать ему пару советов. Хм, с мечом он бездарен. Но в каком-то смысле он превзошёл меня. Газеф посмотрел на Брейна так, словно просил того перестать шутить. Конечно, разница между Унгласом и Клаймом была непреодолимой. В этом смысле их нельзя сравнивать. Однако перед лицом по-настоящему сильного Брейн осознал. Это словно сравнивать двух улиток. Способность выстоять против жажды убийства от такого человека, как Себас, должна высоко цениться. Я сломлен, так что просто сбежал бы. Но Клайм никогда не убежит, если сзади будет стоять человек которого он должен охранять. Такой, как он, достаточно хорош, чтобы срезать кончик ногтя на мизинца монстра». Лицо Газефа озарилось любопытством, но Брейн промолчал. Вместо этого он поведал историю о нападении на бордель восьми пальцев. «Не могу поверить. С Клаймом. Если считаешь, что у тебя возникнут неприятности, просто выгони меня». «Сейчас мне кажется, что нехорошо будет, если ты приютишь человека, имеющего дело с преступным миром». «Нет, всё в порядке. На самом деле, я даже приветствую твой поступок. Они – отбросы, загрязняющие королевство. Будь такая возможность, я стоял бы в первых рядах при уничтожении борделя». «Восемь пальцев так сильно вредят королевство?» «Они отвратительны. Контролируя почти весь подпольный мир королевства», Своей кучей денег они покупают дворян и эксплуатируют простолюдинов. При попытке их раздавить, всегда вмешивается подкупленная знать. По их тайным объектам нужно наносить удары спонтанно, как вы и сделали, Брейн. Правда, у них больше силы, чем у обычного дворянина. Так что последствия провала были бы тяжкими. Словно между молотом и наковальней. Ага. Хорошо бы нанести им несколько таких ударов. Но, увы, не все так просто. Почему бы не задействовать королевскую власть? Это невозможно из-за сопротивления фракции знати. Но настоящая проблема в том, что они купили людей из обеих фракций. Повисла тяжелая атмосфера. Они продолжали есть и пить молча.